Песни Бельмана В половине седьмого утра нянька затапливала в Морбокской детской израсцовую печь, а всем дети вставали и начинали одеваться. Когда они были готовы, примерно к половине восьмого, а постели в торопях убраны, из кухни приносили поднос, на котором были тарелки каши с розочками из взбитых сливок и большие ломти домашнего хрустящего хлеба с маслом. Такая вот первая дневная трапеза. Ровно до восьми дети сидели у окна за большим черным письменным столом, учили уроки. Они по-прежнему находились в детской, которая служила и классной комнатой. Другой-то у них не было. Как только часы били восемь, они захлопывали книги, одевались потеплее и выбегали в тусклое зимнее утро. Про погоду вообще не спрашивали. Спешили на улицу посмотреть, можно ли на пруду кататься на коньках или лучше покататься по аллее на салазках. Ну а если других развлечений не найдется, можно пойти на скотный двор, поглядеть на крольчат и повозиться с овчаркой. Около девяти шли завтракать. Обыкновенно к завтраку подавали яйца или блинчики, или жареную селедку с отварным картофелем, или кровяные лепёшки со шкварками и соусом. За большой стол при этом не садились. Все по очереди брали себе еду и устраивались за маленькими столиками. К девяти завтрак полагалось закончить. Начинались уроки. Снова поднимались в детскую. Усаживались за большой черный стол и приступали к чтению, письму, счету. Так продолжалось до 12. Девочек учил уже не господин Тюберг. Им наняли гувернантку, старшую дочку звонаря Меланоза, Иду. Она унаследовала от отца светлую голову и учительский талант. В двенадцать обед за круглым столом в зале. Одна из девчушек читала молитву перед трапезой, другая — после. Поев, они целовали руку отцу и матери и благодарили за обед. За едой они молчали, потому что застольную беседу поддерживал поручик Лев. Удивительно, что он всегда находил о чем поговорить. Если даже всего-навсего встретил на дороге какую-нибудь старуху, то и эту встречу мог превратить в целую историю». Между часом и двумя дети снова гуляли, правда зачастую еще до двух возвращались в дом. Повторить уроки до начала после обеденных занятий. С двух до четырех сидели за школьным столом, а после четырех делали задания на следующий день. Но дольше, чем до пяти, они за уроками не сидели. Опять спешили на улицу и на сей раз отправлялись к по-настоящему крутой горке, расположенной подальше от дома. Одно время они катались на больших деревянных санках, это было невероятно весело. По возвращении домой их ждал приятный часок. В зале топилась печь, на сложенном ламберном столе стояли сливочное масло, хлеб и кувшин с питьём. Детям очень нравилось сидя или лёжа у огня есть хлеб с маслом. Они болтали, придумывали, чем бы заняться. Собственно, только в этот час они и могли делать, что заблагорассудится». Когда дрова в печи окончательно прогорали, на круглом столике возле дивана зажигали лампу. Теперь за обучение принималась госпожа Лагерлёв. Учила дочек шить, вязать крючком и на спицах. У нее был экземпляр сказок Андерсона, и когда она полагала, что работа шла успешно, то в награду она обычно читала или пересказывала попутчика, огнивы и диких лебедей. В книге имелись также замечательные и весёлые рисунки. Рассматривать их было почти так же занимательно, как и слушать сказки. Восемь ужинали. Вот тогда и появлялся поручик Лагерлёв. До тех пор он сидел в конторе, писал в своих больших бухгалтерских книгах. А теперь, после долгого дня, полного трудов и строго расписанного, наконец-то можно было дать себе волю. Дети откладывали рукоделие, поручик усаживался в кресло-качалку и рассказывал школьные истории вроде той про мамзель брустрем или описывал несравненную Дженни Линд в роли Нормы или дочери полка. Примечание. Речь идет о заглавных героинях оперы «Норма» 1831 год, Венчан Беллини, и дочь полка, 1840 год, Дайтана Деницетти. Конец примечания. Эмилию Хёгвист в роли Орлеанской девы. Примечание. Имеется в виду Жанна Дарк, героиня трагедии Фридриха Шиллера, Орлеанская дева, 1801 год, конец примечания. А иной раз, когда он был не расположен к разговорам, он просил госпожу Лагерлев или мамзели Лавису почитать вслух из тигнера По его мнению, не было на свете ничего лучше саги о Фритефе. Он бы предпочел быть лунским профессором, воспевшим любовь Фритье ингеборг, чем французским императором или русским царем. Очень высоко он ставил и Руниберга и любил слушать как сказания прапорщика Столя, так и эпические его стихи, но не любил, когда иные говорили, будто финский поэт выше Тегнера. Примечание: Руннеберг Йохана Людвиг, 1804-1877 года. Финский поэт, писавший на шведском языке. Конец примечания. Порой, и это было самое замечательное, он садился за старое фортепиано, брал несколько аккордов и восклицал «Идите сюда, дети, споём Бельмана!» Девочек не надо было просить дважды. Они тутчас подбегали к нему и бодро, весело запивали Бельмана. Начинали всегда со старца Ноя и Акима в Вавилоне. Потом пели про папашу Мовица и петушиную мамашу, про танцмейстера Мольберга и его печальное кабацкое приключение. Поручик лагерь Лев барабанил по клавишам аккомпанемент и тихонько подпевал, чтобы держать такты то мелодию. А дети распевали во всё горло. На весь дом было слышно. Жизнь била ключом. Бодрое веселье после хлопотного дня. Дети не очень-то понимали, о чём поют, но мелодии согревали и будоражили их оцепенелые жизненные силы. Ах, как замечательно звучало «Вот пляшет Тула, юбкой кружевной взмахнула, Или когда Фредман пел, что до понедельника далёко, как от севера до юга. И разве могли они не веселиться, когда вечный неудачник Мольберг бухнул в чан, где кабачик держал селедку с тузлуком? или когда на большой морской прогулке подавали пирог, посыпанный сахаром, корицей и анчоусами. Но самое замечательное — петь разрешалось сколько угодно. Поручик их не останавливал и не поправлял, никогда не мешал им напоминаниями, что где в пении существуют такие вещи, как модуляция и слаженность, и они не сомневались, что поют Бельмана совершенно правильно. Именно так, как надо. На стене над фортепиано у поручика висел портрет Карла Микаэля, слюд не на коленях, и обычно он поглядывал на поэта, словно ожидая, что несравненный пошлет ему одобрительную улыбку. Как-то раз в Морбаке гостил под прапорщик фон Вакенфельд. Сидел по обыкновению в углу возле печки, беседовал с мамзель Лависой. Поручик же меж тем сел за фортепиано, и дети, собравшиеся вокруг него, во все горло затянули Бельмана — в твёрдой уверенности, что поют как надо. «Не странно ли, что ни у кого из детей нет голоса?» шепнула мамзеля Лависа под прапорщику. «Да, с отсутствием певческого голоса они ничего поделать не могут», отвечал тот тоже тихонько. «Но не мешало бы хоть немного использовать слух». «Удивительно, ведь родители оба так музыкальны. Вы согласны, Вакенфельд?» вздохнула мамзеля Лависа. Не понимаю, как Густав только выдерживает». «Ему это слышится не так, как нам», — сказал подпрапорщик. «Он любит своих детишек больше всего на свете». «Да, обычно говорят, что человек смотрит глазами любви», — отозвалась мамзель Лависа. «Наверное, можно и слушать ушами любви». «Безусловно», — воскликнул подпрапорщик фон Вакенфельд. «А он знал, что говорит». Случилось так, что одна из маленьких певиц ненароком подслушала этот разговор, а потом рассказала остальным и без последствий не обошлось. Мало помалу распевать Бельмана в морбоке перестали. Но на долгие годы, на всю жизнь, любовь к песням Бельмана сохранилась в сердце каждого из морбокских детей. Они любят эти песни не только за веселье и печали, трепетную красоту, не только за то, что они вот такие а за то, что малейший звук бельмановской лютни пробуждает в памяти неподдельную, искреннюю нежность, которая подарила их детству столько счастья.